Позже выяснится, что один инженер из компании Рокуэл в Калифорнии, наблюдавший за действиями ледовой команды с помощью специальной телевизионной установки, позвонил в контрольную комиссию и настоятельно потребовал отложить старт корабля из-за опасной степени обледенения. Но информация о ненормальных пятнах холода на ракете «Челнока» как-то была упущена из виду. В качестве еще одной причины трагедии рассматривался тот факт, что за несколько дней до вылета корабля стрела подъемного крана случайно повредила внешнюю изоляцию его топливного бака. Но эксперты НАСА утверждали, что кран зацепил не сам бак, а только пусковое оборудование. Вскоре версии и предположения сосредоточились на возможной аварии топливного бака или на одной или обеих ракетах-носителях. Эксперты уточнили, что каждый такой узел комплекса мог вызвать взрыв. К взрыву могла привести и утечка топлива через лопнувший шов главного топливного бака. Специально созданная комиссия начала с пристрастием допрашивать высших должностных лиц НАСА и инженеров компании «Мортон Тайокол» – поставщика ракет-носителей на твердом топливе, которые, как предполагалось, привели к трагедии. То, что выяснилось, повергло комиссию в шок. Оказалось, управляющей полетами челноков космического центра «САЙК» И директор запуска «Челленджера» Томас даже и не слышали, что инженеры компании «Мортон Тайокол» возражали против запуска «Челнока» из-за холодной погоды на мысе Канаверал. Большинство экспертов постепенно пришли к заключению, что авария произошла из-за возгорания кольца из синтетической резины, герметизирующего сегменты ракеты-носителя. Эти кольца предназначались для того, чтобы выхлопные газы ракеты не выходили через щели в соединениях. За день до запуска Челленджера инженеры компании Мортон Тайокол и сотрудники НАСА обсуждали возможные проблемы полета. Специалисты единодушно просили отложить запуск Челленджера. Они опасались, что кольца от холода потеряют эластичность, и плотность в пазах вокруг ракет будет нарушена. Правда, речь шла о температуре ниже 50 градусов мороза, а в эту ночь она опустилась всего до 30 градусов. Но, очевидно, хватило и этого. Споры затягивались, и тогда руководство компании «Мортон Тайокл» приняло решение поддержать запуск челнока. Глава инженерного корпуса компании «Макдональд», отказавшийся подписать официальное разрешение на запуск корабля, вспоминал позднее. «Я спорил с ними до хрипоты», — сказал он репортерам, но не смог их переубедить. Казалось, руководство НАСА не интересовали предположения и предостережения, — Оно требовало доказательств, что запуск может быть опасен. Позднее против НАСА было выдвинуто обвинение в том, что оно, очевидно, приняло политическое решение и поспешило осуществить пуск, несмотря на сильные возражения. Впоследствии руководители НАСА признали, что с 1980 года Их беспокоило состояние уплотнительных колец между секциями ракет-носителей. Например, во время первых полетов челнока кольца четыре раза частично обгорали. Космическое агентство начало применять новый тип мастики для защиты соединений. В результате кольца стали разрушаться еще быстрее. Несмотря на все это, ведущие инженеры и управляющие НАСА Не считали изъяны уплотнителей достаточно серьезными, чтобы приостановить или отложить полет космического челнока. Комиссия по безопасности пришла к заключению, что трагедия вызвана падением давления в кормовом соединении правого ракетного двигателя, но одновременно заметила, что была совершена серьезная ошибка при принятии решения. В пространном докладе президенту Рейгану комиссия отмечала, что руководство НАСА очень хотело поскорее вывести Челленджер на орбиту из-за серии задержек, которые произошли раньше, ведь первоначальный запуск планировался на 25 января, но над аварийной посадочной полосой в Сенегале бушевала песчаная буря, затем на мысе канаверал шел дождь который мог повредить огнеупорную изоляционную плитку корабля. В понедельник отказал запор наружного люка. Потом ветер, несущийся со скоростью 35 миль в час, отодвинул старт до утра. Но комиссия не возложила ответственность за трагедию на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Она отметила, что ряд полетов, предложенных НАСА, Вашингтон никогда соответствующим образом не финансировал, поэтому бюджет организации был настолько скромен, что денег не хватало даже на запчасти. Через четыре дня после трагедии Америка прощалась с «отважной семеркой». Под серым небом, нависшим над космическим центром, расположенным в окрестностях Юстона, где тренировались космонавты, собрались родственники погибших и около шести тысяч сотрудников НАСА. С речью выступил президент Рейган. «Жертва, которую принесли любимые вами люди, до глубины души взволновал американский народ». Преодолев боль, наши сердца открылись перед тяжелой правдой. Будущее не свободно от потерь. Дик, Майк, Джуди, Эл, Рон, Грек и Криста. Ваши семьи и ваша страна оплакивают вашу смерть. Мы прощаемся с вами, но никогда не забудем вас. Американский народ, конечно же, не забудет своих героев. Космическое агентство, когда-то служившее источником национальной гордости, подверглось длительной и тщательной ревизии. Ему вменялось в обязанность учитывать все технологические и человеческие ошибки, чтобы предотвратить будущие катастрофы. В целом была пересмотрена вся программа челноков. 29 сентября 1988 года Америка вздохнула с облегчением после успешного полета «Дискавери». Он ознаменовал возвращение страны к полетам в космос с астронавтами на борту. Но 1 февраля 2003 года Америку снова потрясла страшная трагедия – взрыв космического корабля «Колумбия». Сразу после катастрофы в НАСА был проведен ряд служебных расследований катастроф и внештатных ситуаций, имевших место за все время космической программы США. Из официального заявления НАСА для средств массовой информации, датированного 5 ноября 2003 года, достоянием общественности стали любопытные факты, касающиеся и печально известного Челленджера. Новые данные были получены после анализа видеосъемки Челленджера в ноябре 1985 года за год до катастрофы. На фотографии астронавты Нейджел Ша и Шмидт ФРГ производят осмотр систем терморегуляции корабля. На заднем плане четко видно так называемое предостережение Челленджера – изображение грустного, печального лица. Многие специалисты сходятся во мнении, что лицо, однажды проступившее на фотографии с Марса, и лицо на Челленджере – дружественные акции одной из вселенских цивилизаций. По их мнению, если бы предостережение было вовремя замечено и правильно понято, катастрофу можно было предотвратить. Увы, этот шанс, как и все другие, был упущен, и катастрофа оказалась неизбежной. Будущее не свободно от потерь.